Глава 35. Тысяча случаев потливой лихорадки. До 1528 года Генрих VIII не испытывал проблем со здоровьем, но с этого времени ему начали досаждать разные недуги. Среди них были лихорадочные головные боли и насморки, вызванные, вероятно, простудой, мигренью, повышенным кровяным давлением или травмами головы. В 1528 году Генрих VIII У него развелась инфекция мочевого пузыря, и примерно в то же время на ноге появился нарыв, варикозная язва, абсцесс или следствие септического заболевания костей, например, остеомелита, вызванного травмой. Хирург короля Томас Викари на какое-то время устранил эту проблему, но позже болезнь вернулась. Существует устойчивое, но ошибочное представление – что Генрих страдал от сифилиса, как считается, завезенного в Европу около 1493 года из недавно открытой Америки, что его так называемая язва являлась первичным симптомом заболевания и могла залечиться сама собой, а головные боли служили признаками развития заболевания. Но в таком случае головные боли появились бы на более поздней стадии, а не в то же время, что и первичная язва. Правда, после падения Оолси его врач-доктор Августин Агустини, который почти наверняка был креатурой болейнов, утверждал, будто кардинал, зная, что болен дурной и заразной болезнью, великой оспой. Тем не менее, ежедневно приходил к королю, дышал ему в ухо и веял на него опасным и нечистым дыханием. Однако нет никаких свидетельств наличия Оолси сифилиса, И даже если бы он был, кардинал не мог заразить Генриха таким способом. Утверждалось также, что на портрете Генриха VIII, находящемся в замке Хивер, у короля видна провалившаяся переносица, симптом развивающейся болезни. В действительности же портрет является копией утраченного оригинала работы Гольбейна, написанного приблизительно в 1543-1544 годах. На копиях «Лучшего качества» в замке Говард и Национальной портретной галереи, а также на более поздних изображениях короля, мы видим знакомый нос с высокой переносицей. Ни один из враждебно настроенных иностранных послов не утверждал, что у Генриха был сифилис. В детальных записях о лекарствах, которые приобретали для короля доктора и готовили аптекари, нет ни одного упоминания о ртути, служивший в то время наиболее эффективным средством против этого заболевания. Курс лечения длился шесть недель и сопровождался настолько неприятными побочными эффектами, что любой посол сразу понял бы, каким недугом страдает король. Генриху не прописывали таких же лекарств, как Франциску I, который действительно страдал от французской болезни. Генрих изобрел для себя пластырь из твердой древесины, гвоякового дерева, которую привозили из нового света, растирали в пыль и растворяли в воде для устранения симптомов сифилиса. Этот препарат, кроме того, был и остается испытанным средством от подагры, боли в горле и в ногах. Генрих никогда не покрывался обезображивающей тело сыпью, характерной для второй стадии болезни. Не страдал ни слепотой, ни параличом, ни слабоумием свойственными для ее заключительных стадий, и оставался в здравом уме до конца своих дней. У его детей также не было симптомов наследственного сифилиса. Несомненно, король имел склонность к ипохондрии, он считал себя экспертом по разным недугам, и, как мы уже видели, увлекся изобретением лекарства от них. Генрих распространял свою заботу и на придворных. Когда в 1528 году у сэра Брайана Тьюка, ставшего после сэра Генри Уайета казначеем покоев, заболели почки, он пожаловался Оолсе, а тот, в свою очередь, сообщил королю. Однако в процессе передачи сведения исказились, и когда Тьюк в следующий раз попросил аудиенции у Генриха для обсуждения административных дел, король, по его словам, начал рассказывать мне о средствах для лечения опухоли яичек. Я сразу же сказал его высочеству, что он неверно осведомлен о моем недуге, и на самом деле у меня болят почки. Ничуть не смутившись, его высочество расспросил меня, дал прямой совет и предложил лекарство как сделал бы любой искусный врач в Англии. В эпоху, когда не существовало обезболивающих средств, самые незначительные недомогания – постоянно увеличивали раздражительность Генриха. К ним прибавлялась досада из проволочек в процессе расторжения брака. Папа, желавший выгадать время, отправил в Англию своего легата, чтобы тот рассмотрел дело короля, однако выбранный им для этого кардинал Лоренцо Кампеджо страдал подагрой и мог совершать лишь очень недолгие переезды. Генрих, твердо вознамерившийся жениться на Анне Болейн, сгорал от нетерпения. И вот судьба как будто решила отнять у него самое желанное. В мае 1528 года ужасная потливая лихорадка появилась вновь. Охваченный сильнейшим страхом, король отослал большую часть придворных и слуг, а затем уехал из Гринвича в аббатство Оолтем в Эссексе, взяв с собой королеву и Анну Болейн. Когда пришла новость о том, что рядом с Понтефрактом, где жил герцог Ричмонд, отмечены случаи чумы, встревоженный Генрих приказал сыну ехать дальше на север и послал ему самолично составленные лекарства на случай, если тот заболеет. К счастью, регулярно поступавшие королю доклады о состоянии здоровья Ричмонда были утешительными. Потливая лихорадка на этот раз оказалась особенно заразной. Только в Лондоне было зафиксировано 40 тысяч случаев заболевания, хотя не все они привели к смертельному исходу. Парламент перестал собираться, суды тоже. 18 членов двора Уолси умерли всего за 4 часа. Еще двое скончались после того, как кардинал укрылся в поместье Мор. волтами заболели двое ашеров, двое грумов-покоев, Джордж Болейн и сэр Уильям Фицуильям, но все они выздоровели. Когда в июне слегла одна из горничных Анны, Генрих отправил свою любимую домой, в Хивер, а сам, объятый ужасом, сбежал в Хансдон, где укреплял себя лекарствами, изготовленными его аптекарем Кадбертом блэкденом и безвылазно сидел в изоляции с доктором Чеймбером и другими своими врачами. Король так боялся потливой лихорадки, что приказал сэру Фрэнсису Брайану ночевать в своей опочивальне. Время шло, все приближенные были здоровы. Генрих испытал облегчение и стал очень весел. Он осыпал Уолси полезными советами, которые посылал через Брайана Тьюка. Кардиналу следовало избегать любых мест, где он рисковал подцепить заразу. И если бы кто-либо при его дворе заболел, Олси должен был срочно переехать в другое место. Его высочество желает, чтобы ваша милость не выходили на воздух и чтобы вокруг вас было только чистое и небольшое общество. Ужинайте необильно. Пейте немного вина и раз в неделю принимайте пилюлю разиса, названную по имени придумавшего ее арабского врача. На случай болезни самого Олси король изобрел посет на травах, который должен был полностью вылечить его. В противном случае, заключал Генрих, пусть кардинал позаботится о своей душе и предоставит все Господу. Отвечая королю, Олси сообщил, что вдовствующая герцогиня Норфолк добилась кое-какого успеха в лечении нескольких заболевших. Она заставила их поститься 16 часов и оставаться в постели весь день и всю ночь, после чего неделю держала в изоляции, давая им патоку и травы. Вскоре после этого король получил ошеломляющее известие о том, что Анна и ее отец подхватили лихорадку. С недаемый нестерпимым беспокойством, Генрих отправил к ним своего второго врача, доброго и учтивого Уильяма Батца, который прежде был домашним доктором принцессы Марии в Хансдоне, и передал с ним письмо канне маля Господа, чтобы он поскорее вернул вам здоровье!» Батц вскоре приехал обратно ко двору с утешительным известием о том, что Анна и ее отец поправились. Успокоенный король писал ей. «Со времени получения вашего последнего письма, моя дорогая, в этом доме потливой лихорадкой заболели Олтер Уэлч, мастер Джон Браун, Джон Кэрью, Уриан Брэрритон и Джон Кок, аптекарь. Но, слава богу, все выздоровели. А вот чума пока еще не отступила. Но я надеюсь, скоро это произойдет. По милости Божьей, остальные пока здоровы. И, надеюсь, болезнь минует их. Однако надежды короля на то, что потливая лихорадка сойдет на нет, оказались тщетными. Одно время он переезжал почти каждый день, пока, наконец, не добрался до Титтенхенгера принадлежавшего Оолсе, где приготовился оставаться до конца отпущенного ему Господом срока. Дом ежедневно очищали с помощью огня и других охранительных средств, таких как уксус. Король также приказал растесать окно в кабинете кардинала, чтобы в комнату поступало больше свежего воздуха. Опасаясь, что чума может быть знаком Божьего гнева, и сознавая необходимость готовиться к худшему, Генрих держал королеву при себе, проводил время в молитвах, посещал мессы, причащался чаще обычного и каждый день исповедовался. Утренние часы он посвящал делам, дневные — охоте. Тем временем Олси поехал в замок Литц, где принялся разбираться с просьбами о передаче должностей и имущества умерших от болезней. Остававшийся в Лондоне Норфолк, подцепил лихорадку и выжил. Однако страшная болезнь унесла троих из наиболее приближенных к королю джентльменов личных покоев — сэра Уильяма Комптона, сэра Эдварда Пойнца и Уильяма Кэррю, супруга Мэри Болейн. Комптон, почивший из-за небрежности, ему позволили уснуть в начале заболевания, не оставил наследников, и слуги расхитили его имущество. А за его должностями выстроилась очередь из претендентов, готовых затоптать друг друга. Даже юный Ричмонд написал отцу, настоятельно прося отдать одну из них сэру Эдварду Сеймуру, моему главному конюшему. Комптон завещал свои богатства Анне Гастингс, а королю оставил личные вещи. Небольшой ларец из слоновой кости с золоченым замком, полный драгоценностей шахматную доску и набор для игры в трик-трак. Уильям Кэрью умер внезапно 22 июня. Ему было всего 32 года. Опекунший его сына, Генри Кэрью, король сделал Анну Болейн, приходившуюся ему теткой. Он также сообщил ей в письме о крайней нужде, в которой пребывала ее сестра Мэри. По мнению Генриха, заботиться о ней должен был ее отец. По просьбе Анны король велел Рочфорду взять Мэри к себе и оказать ей помощь. Позже, в том же году, Анна снова обратилась к Генриху, и тот выделил ее сестре ежегодное пособие в 130 тысяч фунтов стерлингов, которое прежде получал Уильям Кэрью. По смерти Кэрью его должность в личных покоях уже через три дня занял сэр Фрэнсис Брайан, тоже приходившейся кузеном Анне и давно желавшей вернуться на прежнее место. Вероятно, это произошло благодаря его кузине, сторонником которой он, разумеется, был изначально. Однако, несмотря на свои несомненные достоинства, Брайан, в отличие от Кэрью, не остепенился с годами. Обладатель холодного ума, умелый дипломат и знатный вельможа, он продолжал вести себя как распутный повеса. Брайан получил большое влияние и пользовался благосклонностью короля, постоянно составляя ему компанию в личных покоях, выступая его напарником в азартных играх, катании шаров и теннисе. Другим служителем личных покоев, которого король высоко ценил, был юный паж Фрэнсис Уэстон, одаренный лютнист и превосходный атлет. Уайетт описывал его как «милейшего человека». Генрих любил общество Уэстона и часто приказывал ему проводить ночь в королевской опочивальне. Анне он тоже нравился. Порой они играли в карты вчетвером. Анна, король, Брайан и Уэстон. Из Титтенхенгера Генрих направился на север, в Эмптхилл, где воздух был более здоровым, и там начал жаловаться на головные боли, чем вызвал недолгую панику. Он по-прежнему чувствовал себя неважно, когда переехал в Графтон, но боли уже не мучили его. Перемещения, начавшиеся как бегство от чумы, превратились в поездку по стране. Однако, заботясь о душе, король исправно посещал святилища и монастыри. В середине лета потливая лихорадка начала утихать в Англии и быстро распространяться в Европе. По пути в Вудсток Генрих встретил гонца, который предупредил его, что один слуга герцога Сафалка – уехавший вперед для подготовки дворца к прибытию короля, несколько дней назад умер от потливой лихорадки. Король не мог не удивиться тому, что Сафалк не удосужился предупредить его раньше. Теперь маршрут требовалось менять на ходу к великой досаде короля. В результате Генрих отправился на север и добрался до поместья Олдмур-Холл в городе Саттон-Колдфилд где стал гостем Джона Весси, епископа Эксетера. Охотясь в близлежащем парке Саттон-Чейз, король выследил редкого в тех краях кабана, но зверь яростно накинулся на него. Генриха спасла случайно оказавшаяся рядом местная девушка с луком и стрелами, которая застрелила животное. В августе планы короля вновь изменились, так как рядом с Лондоном продолжали наблюдаться случаи чумы. Он переехал из Мора в титенхенгер При каждом его перемещении вперед посылали людей для обследования домов, где собирался остановиться король. Примерно в это время королю для вручения верительных грамот явился Жан Дюбеле, епископ Байонны и первый посол Франции, направленный в Англию на постоянной основе. Вскоре по прибытии Белле заметил, что мадмуазель Болейн вернулась ко двору, вновь в сопровождении матери. Визит Анны не продлился долго, но этого хватило, чтобы еще больше распалить страсть короля после многих недель разлуки. Генрих и Анна каждый день вместе ездили на охоту и часто приглашали с собой дю Белле, так как оба желали заручиться поддержкой французского монарха, а подобное приглашение служило знаком особой милости. Мадам Анна решила очаровать посла, делала ему щедрые подарки, охотничий костюм, шляпа, рог, прекрасный грейхаунд и поясняла, что поступает так по распоряжению короля. А Генрих нередко отзывал француза в сторонку и вел с ним конфиденциальные беседы. Судя по докладам посла, ему льстило такое внимание, Но он не спешил делать вывод о любви английского суверена к Франции. Французский король, как умный человек, понимал его с полуслова.